Вместе с глаголом совершенного вида с приставкой «на», обозначающим восприятие, частица «не» приобретает значение высокой степени эмоционального состояния. Не надевлюсь на тебя, не нарадуюсь. Соединяя инфинитив и личную форму одного и того же глагола, частица «не» И имеет значение категорического отрицания. Знать – не знаю, видать – не ведаю, думать – не думай. Конструкция с двойным отрицанием «не» перед личным глаголом и «не» перед инфинитивом глагольного сказуемого может иметь положительный смысл. используются для энергичного утверждения чего-либо не могу не сделать не могу не сказать вопросительные частицы а да да ну разве неужели ужели не ли никак что за что ли Оформляя вместе с интонацией вопрос, они вносят предложение эмоционально-экспрессивное значение. Частица Ли оформляет собственный вопрос. Читал ли ты книгу? Принесли ли газету? Но может иметь и оттенок сомнения. Правильно ли решена-то задача? Так ли это? Интересно ли? Частица «ли» обычно экспрессивно выделяет слово, к которому она относится. Слыхали ли вы, заросший глаз ночной певца любви, певца своей печали? Частица «не» «ли» вносит вопрос оттенок некатегоричности, а иногда неуверенности, не заболел ли ты? Не ошибка ли это? В торжественной речи эта частица оформляет риторический вопрос форму эмоционального утверждения того, о чём спрашивается. Не здесь ли мирные дни вели земные боги? Это страница 420-я. Устойчивый характер носит употребление частицы Ли в народно-поэтической речи. Ты река ли, моя реченька, Течёшь и не колышешься? Ты ли ненаглядная? Частица «что за» вносит в вопрос Добавочное значение, требование, уточнения, объяснение, нередко с оттенком неодобрения. Что за книга? Да что за новости? Что это за каракули? Частицы что, что ли? А? Характерно для непринуждённой разговорной речи. Частица что употребляется обычно в начале предложения. Что он снова не пришёл? Он что снова не пришёл? Нередко эти частицы. Эта частица используется при переспросе. Как работает примор? Что? Частица что ли вносит в предложение оттенок фамильярности и употребляется по-разному, в конце или в начале предложения. Проспорл? Что ли? Опять загвоздка? Что ли? Нередко эта частица употребляется вместе с частицей «что?» Что? Опять двойка? Что ли? Частица «как» имеет, собственно, вопросительное значение. а также используется тоже при переспросе. Как? Принимаешь моё предложение? Ну как? Согласен ехать? Я не знаю. Ну как не знаешь-то? Частица А, имея вопросительный оттенок значения, используется при повторном обращении кому-либо. В других случаях частица A имеет лишь вопросительный характер в риторических вопросах. Вам немножко жалко меня, а? Частица «да», «да ну», «неужели», «никак» вносит в вопрос добавочное значение, удивление, сомнение, недоверие. Разве я тебе чужая? Разве мы не обязаны делиться друг с другом? А дальше? Неужели на этом конец проникновения в мир невидимого? Частица никак имеет просторечную окраску, не как ты пришёл. Нередко вопросительные частицы употребляются в соединении друг с другом. Ну как? Нравится, а? Что? Не отправится ли нам, а? Такие свободные соединения частиц характерны для разговорной речи. Дальше. К модальным частицам относятся также частицы разговорного характера. Дескать, мол, якобы. которая употребляется преимущественно для передачи и оценки чужой речи. Страница 421. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Балашку. Скажи барину, гости где ждут, щи простынут. Я уж ему не раз говорил, откупись, хорь. откупись а он бести меня уверяет что нечем денег, дескать, нету а не спрашивал он на что мол барину нужен фрак засепушкин тургенев и гоголь